Рвались вперед гончие, беспокойно переступали на месте лошади, участники охоты рассаживались по коням. Наконец Эллс, сидевший на низкорослой лошаденке, энергично подудел в рог, и охота тронулась с места. Командант мягко послал Чаку вперед. «Я еду на охоту, как настоящий английский джентльмен», — с гордостью подумал он и вторично пришпорил коня. После этого никаких мыслей в голове у команданта уже не оставалось, да и быть не могло. Огромная черная лошадь одним каким-то демоническим прыжком выскочила с хозяйственного двора и влетела в сад. Командант, прилагая нечеловеческие усилия, старался удержаться в седле. Куда неслась эта лошадь, было неизвестно, но ясно не на охоту. Гончи рванулись совершенно ином направлении. Под командантом же промелькнули искусственные каменные горки сада. Потом перед ним вырос и мгновенно остался где-то внизу скульптурно-подстриженный куст. Затем на землю упали не только таблички, расставленные перед розовыми кустами полковника, но и сами розы. Всего этого командант уже не видел. Он осознавал только одно, что мчится куда-то довольно высоко над землей и с невероятной скоростью. Впереди были кусты азалии, которыми так гордился полковник Хиткоут Килкун, а за ними начинался открытый вельт. Командант Ван Херден зажмурил глаза. Молиться было уже некогда. В следующую секунду он почувствовал, что лошадь сделала очередной прыжок. Резвый голоб с места, взятый лошадью команданта, произвел на остальных участников охоты смешанное впечатление. Миссис Хиткоут Килкун в цилиндре, возвышавшемся над ее аккуратно с завитыми сиренево-седыми локонами, безукоризненно, сидя в седле, наблюдала с чувством одновременно острой неприязни к мужу и восхищением командантом, как Ван Херден скрылся за залями. Кем бы и чем бы он ни был во всем остальном, командант явно не принадлежал к числу тех, кто пасует перед заборами. — Видишь теперь, что ты наделал? — прокричала она полковнику, изумленно взиравшему на оставленное командантом опустошение. Миссис Хиткоут Килкун развернула свою гнидую кобылу и умчалась к еще большему расстройству полковников вслед за командантом, попутно нанеся по пути дополнительный ущерб цветникам и газонам. По крайней мере, избавились от этого мерзавца, будто прокомментировал происходящее майор Блокхэм. «Проклятый бур!» — воскликнул полковник. «Мало того, что стреляет листок, он еще и перепортил мои лучшие розы!» Харбингер, стоявший позади них, снова с удовольствием протрубил в рог. Ему всегда хотелось посмотреть, что будет, если загнать черной лошади взад кусок прессованного табака. Теперь ему удалось удовлетворить свое любопытство. Любопытство команданта в отношении верховой охоты тоже было удовлетворено, хотя он и не подозревал о той конкретной причине, что вызвало такую резвость Чаки. Удержавшись в седле после первого прыжка лошади, дальше он старался припомнить, о чем именно предупреждал его миссис Хитко Килкун. Кажется, она говорила что-то насчет того, что он... не давал лошади слишком много воль Но совет был явно неуместен. Командант с радостью бы дал этой лошади полную волю и отпустил ее на все четыре стороны, если бы только не опасался, что при этом она сломает ему шею. Но, похоже, единственный для него шанс уцелеть заключался в том, чтобы усидеть на ней, покуда она не выдохнется. с Супостом и стойкостью человека, у которого не осталось никаких иных альтернатив, командант сжался в седле и с тревогой наблюдал, как каменная стена впереди становится все ближе и ближе. Стена, построенная явно в расчете на жирафов, была бы не под силу любой лошади. Но когда они коснулись земли на противоположной стороне стены, у команданта возникло ощущение, что он скачет не на лошади, а на каком-то мифическом существе, изображение которого обычно рисуют на бензоколонках. Теперь перед ними была лишь открытая степь, а на горизонте виднелись очертания леса. Командант понимал, что в частом лесу он не усидит ни на какой лошади, ни на мифической, ни на настоящей. Лучше было рискнуть переломом шеи на открытом месте, чем наверняка остаться без ног после скачки по лесу. Решившись так или иначе положить конец этой гонке, командант крепко ухватился за поводья и резко дернул их. Миссис Хиткоуткилку, на отчаянно скакавшей позади, командант предстал сейчас совершенно в новом свете. Теперь он ей казался не просто грубо привлекательным мужчиной, пришедшим из гущей жизни, каким она считала его до сегодняшнего дня, но героем ее мечты. Когда-то ей довелось увидеть картину, на которой был изображен Наполеон, пересекающий Альпы на горделиво скачущем коне. И сейчас вид команданта, сходу махнувшего верхом через стену, который никто и никогда даже не пытался перепрыгнуть, напомнил ей чем-то эту картину. Миссис Хиткоут Килкун вовсе не хотела лишиться вновь обретенного идола, и потому она с оправданной осторожностью предпочла проехать через ворота. Оказавшись по другую сторону стены, она, однако, с изумлением обнаружила, что и командант, и его лошадь исчезли. Она поскакала в сторону леса и через некоторое время к ужасу своему увидела Чаку и ее наездника, лежащими без движения на земле. Она подъехала и спешилась. Когда командант Ван Херден пришел в себя, то увидел, что голова его удобно покоится на смуглых коленях, склонившихся над ним миссис Хиткоут Килкун. Ее лицо выражало при этом чисто материнское восхищение.